Глава 31. С утра я делаю все то же, что я всегда. Встаю, иду на работу, принимаю пациентов, но мыслями я далеко. Эли свели левиться в аэропорт в пятницу. Надо успеть придумать какой-то план. Вчера вечером Эли захотелось отвлечься от всего, так что мы включили оголтелую пропаганду. Там был забавный эпизод про то, как министр пропаганды пытался купить в Италии машину, она оказалась внутри вонючей, было приятно устроиться рядышком на диване и забыть обо всем. Потом мы выключили телевизор и легли спать. Утром на кухне меня встретил обычный беспорядок — документы, распечатки, книги по юриспруденции. На подлокотнике синего кресла лежал кодекс с закладкой в начале раздела 9 «Процедуры, предписания и рекомендации». В перерывах между приемами пациентов я пытаюсь придумать, как обойти предписание. Некоторые доводят себя чуть ли не до паранойи, пытаясь решить проблему. У меня же все наоборот. К трем часам дня я почти убедил себя в том, что ситуация не настолько плоха, как казалось вчера. Мои размышления прерывает Эвелин. Она приходит ко мне в кабинет и кладет на стол белый конверт. Без марок и адреса, только моими золотыми буквами. Я гляжу на конверт и покрываюсь потом. «Только что велокурьер привез», — поясняет Эвелин. Внутри конверта белая карточка, на ней золотыми чернилами написано. Просим оказать нам честь своим присутствием на ежеквартальной встрече друзей, которая состоится 10 марта в 6 вечера по адресу. Бергалч Роуд, Вудсайт. Код отворот 665544. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому код и адрес. Без подписи обратного адреса.